Напротив, причина этого взволнованного бурного ухода была понятна каждому, или, по крайней мере, все считали, что понять ее трудно. Легкомыслие принцессы, ее шутки несколько рисковатые для обидчивого характера, особенно если таким характером обладает король, слишком фамильярные обращения с королем, как с обыкновенным смертным –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 Ничего нельзя было пустить в ход, ни упреков, ни изгнаний, ни даже выражения своего неудовольствия. Выражая недовольство, он показал бы, что поражен, как Гамлет, острым оружием на смешке. Сердиться на женщин – какое унижение, особенно когда эти женщины могут отомстить смехом. Ой, если бы в эту интригу вмешался, кроме женщин, какой-нибудь придворный, с каким удовольствием Людовик XIV засадил бы его в Бастилию!» Но и в этом случае королевский гнев охлаждало следующее рассуждение. Иметь армию, тюрьмы, почти божественную власть и пользоваться этим всемогуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и самого обыкновенного человека.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 Покорился придворный. К тому же это будет не трудно, отвечал король со вздохом. И для начала я напишу на эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю ее «На Яда и Дриада». Это доставит удовольствие принцессе. Действуй, де Сентеньян, действуй, прошептал король. Ты прочитаешь стихи. Это меня развлечет. Все это пустяки, Сен-Теньян, пустяки.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 Ваше Величество, нездоровы? спросил Де Сенте Ян. Нет-нет, Сентеньян, читай! И король подал ему письмо. Глаза Де Сентеньяна жадно устремились к подписи. Лавальер! воскликнул он. О, государь! Читай, читай! И Де Сентаньян прочел. Государь, простите мне мою назойливость, главное же, простите несоблюдение этикета в этом письме.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 «Что я скажу?» — повторил де сент «Что ты об этом думаешь?» «Не знаю». «А все-таки?» «Государь, малютка почуяла грозу и испугалась». «Чего испугалась?» — удивился Людовик. «Кхм. «У вашего величества есть тысяча причин сердиться на автора или на авторов этой злой шутки».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 У него, наверное, есть какой-нибудь ключ, а если есть, он мне одолжит его. Я оказал ему одну услугу. Тем лучше, идем. Я к услугам вашего величества». Король накинул свой плащ на плечи до сент а сам надел его плащ, и оба вышли в вестибюль.